Они часто мелькают на телеэкранах с жалобами на то, что мало дождей, или на то, что их слишком много. В любом случае цена на продукты к осени поднимется, они будут требовать увеличения государственных субсидий. Эти люди не ходят в кино. Их дети тоже. Телевизор — вот их окно в мир. Непонятно, как Хэнку Гипсу удается конкурировать с вечерними новостями при подобном положении дел. Однако, несмотря на подобное положение дел, в здании, на котором висела вывеска «Фейрэйл Уикли Геральт», горел свет. Когда эми припарковалась и вышла из машины, то услышала изнутри пригушенный гул и стук, колыбельная для газеты, которая идет в печать. Когда она вошла в офис, шум стал громче, и к нему прибавилось тихая, но действовавшая на небо вибрации Эмми осторожно открыла и закрыл дверь. Едва ли кто-то мог услышать в этом шуме, как она вошла. Но он услышал. Он появился во дверях типографии и посмотрел на нее сквозь нижние полусферы бифокальных очков. Затем началось состязание голосовых связок. — Да, мисс, чем могу быть полезен? Мне нужен мистер Гибс. — Хэнк, его здесь нет. Вы, случаем, не знаете, где мне его найти? — Мужчина в кожаном фартке покачал головой. «Ушел примерно полчаса назад. Куда не сказал!» эми улыбнулся. «Благодарю вас, мистер Гомер!» Он одновременно поднял взгляд и возвысил голос. «Он в любой момент может вернуться, что-нибудь передать ему. Просто скажите, что заходила эми Хайнс. Я позвоню ему завтра. Окей!» Они пожелали друг другу доброй ночи, но на сердце у Эмми было неспокойно. Для нее ночь едва ли будет спокойной. Особенно, если она отправится без провожатых в дом Отто Рэмсбаха. Впрочем, она почувствовала себя лучше, когда вышла из офиса, избавившись, наконец, от нестерпимого шума и вибрации Здесь, на улице, было намного тише, еще душно и влажно. эми надеялась, что скоро прольется дождь, который разорвет пелену облаков и прогонит эту давящую духоту. Наверное, гиб скоро... Придет, но у нее не было времени его дожидаться. Эмми неохотно села в машину, включила зажигание фары, потом кондиционер. Куда гипс мог пойти этим вечером? Может, вышел перекусить, отправив номер в печать? Надо было бы выяснить у Гомера, нет ли поблизости фастфудов, работавших в это время. А заодно спросить, Гомер — это имя или фамилия? Просто так, из чистого любопытства ее интересовало не больше, чем то, куда направился Хан Гиббс. Да и о чем она тревожится? кот ты -то не собирается нападать на нее, и не следует бояться того, что кто-то остановит ее на улице и ограбит. Это же фейер добрый старый фейер США, где не нужно опасаться преступности и насилия. Тогда кто же убил Терри Доусон? И почему Эрик Данстейбл выбрал именно это место для поиска демонов? потому что здесь так тихо, потому что темно. Зловещая тишина и зловещая темнота царили на этой боковой улочке, что вела изгибаясь по склону холма к дому, который одиноко стоял в полукруге деревьев, безмолвно стремившихся в покрытые облаками небо. эми повернула направо и выехала на подъездную дорожку, но неожиданно затормозила. Что-то было не так в облике. Внушительного двухэтажного дома, очертания которого вырисовывались впереди. Дома из красного кирпича, с белыми деревянными колоннами, слева и справа от входа. И даже если все было, как должно быть, то все равно странно и необычно. С того места, откуда она смотрела, поливидны восемь окон. Четыре в верхнем и четыре в нижнем этаже, но ни одно из них не было освещено эми увидела два фонаря на декоративных металлических подставках по обеим сторонам входной двери. Хотя бы они должны были гореть, если в доме ждали гостей, однако и от них не исходило никакого света. Темная ночь, темные деревья, темный дом. эми сняла ногу с педали тормоза и надавила на газ. Машина медленно проехала по подъездной дорожке мимо входа в дом. Здравый смысл подсказывал Эмми, что... Вероятно, все в порядке. Толстяк Отто просто накачался настолько, что забыл выключить свет.